Глава четвёртая. Элиас. Кажется, я понял, почему Калеб меня отправил к этой девушке. Всё просто. Кати ведьма. Я долго гадал, почему он отправил меня именно к этой девушке. А ответ лежал буквально на поверхности. Хотя нет, в глубине души что-то такое чувствовал. Подозрение закралось, как только я увидел жилище Кати. Рынок жилищ усилил мою уверенность. А Глай, бывшая хозяйка дома, где живём теперь мы с Кати, точно была ведьмой. Это стало понятно по реакции горожан, когда девушка назвала свой адрес, чтобы доставили продукты. У женщины, похоже, была та ещё слава, раз земляки смотрели на Кати с лёгким страхом. Кати, а у бывшей хозяйки дома были дети? С надеждой спросил я, когда мы шли к одной из лавок. Нет, поэтому на дом претендовать никому, пожала плечами Кати. А что такое? Да ничего, ответил я, осознавая, насколько вляпался. Да уж, новости отвратные. Если у мага в силу просто наследуется, то у ведьмы переходит от одной к другой. Если бы у женщины были родственники, села перетекла бы к ним. А так по всей видимости к моей хозяйке. Аглая пустила её к себе в дом, значит, взяла как приемницу. Вот только проблема в том, что молодые ведьмы зачастую не контролируют свои силы. А я без магии, значит, даже не смогу в случае чего остановить. Если бы знать, какая сила проснется и в чём это будет проявляться, мне не страшно, мне даже очень интересно. Судя по тому, что меня сюда отправил Калеб, Проявляться она должна максимально неприятным способом. Даже не могу представить каким. Наверное, таким, чтобы я точно не вернулся. Ведь иначе я буду мстить, и мстить с чувством, с толком, с расстановкой. И тут мы приходим к двум вариантам. Первое я послушно жду, когда Катя открывает кондитерскую, и она успешно проваливается. Ходить к медведям горожане просто побоятся. Второе я сам придумываю, как себя освободить до того, как Кати случайно что-то со мной сотворит. Что ж, не есть у меня в загашнике один способ освободиться. Надо только хорошо обследовать дом. Ведь в мимовском доме точно много всего интересного и полезного. Заодно нужно убрать подальше от Кати боевые артефакты на всякий случай. Чем меньше она будет контактировать с подобными предметами, тем позже у неё проснутся способности. Предупреждать девушку о том, что у неё могут проснуться ведьмовские силы, нельзя. Ибо силы эти просыпаются именно от сильных эмоций. Не зачем ускорять процесс. Добролесть домой. Кати первым делом отправилась на кухню и закрылась там, попросив не беспокоить. Сказала, у нее там какие-то эксперименты. Надеюсь, не зелье собралась готовить и не нам не проверять. Что ж, хорошо, что к части ядов я не восприимчив. Впрочем, отсутствие Кати было на руку. Слишком мне не терпелось заняться сигнализацией старой ведьмы. Хотелось знать, что она использовала для вычисления темных магов. Я знаю крайне мало подобных способов. Возможно, сейчас найду какой-то редкий артефакт. провозился с дверью и рамой как минимум полчаса и проклял всё на свете особенно ведьму Аглаю с её роднёй сигнализация срабатывала не на магов, а на мужчин, имеющих сильную тягу к женскому полу простонародья к белье так-то необходимости признаваться в наличии тёмно-магического дара у меня не было никакой ох и ведьма если бы сигнализация реагировала так на любого, то можно было бы допрашивать всех катя выглянула из кухни разобрался на что реагирует на тёмную магию ответил я и предпочёл солгать. Тогда пусть работает. М-м, да. Тёмных магов в этом городке будет явно много. С другой стороны, мне же лучше. Катя не будет доверять кому ни попадя. Ну, слышал голоса во дворе. Похоже, птицу привезли, надо бы разместить в клетках. Главное, не домыть, чем я занимаюсь. Вышел во двор. В этот раз сигнализация не прозвучала. Странно. Может, я что-то задел, и она перестала работать? Встретил торговцев, устроил птиц в клетках, насыпал еды и налил воды. Что ж, самое время пойти изучать дом на наличие полезных предметов. Эллиас, мне нужна твоя помощь. Пришлось отложить планы и направиться на кухню. Кати возилась с неизвестным артефактом прямоугольной формы, на котором были какие-то тексты на неизвестном мне языке. Что странно, только древние тексты написаны на разных языках, а так у нас уже давно распространена общая письменность. Но Кати точно понимала текст и внимательно всчитывалась. Иногда касалась его пальцем, будто бы книгу листала. И страницы действительно менялись. Никогда не видел такой артефакт, заметил я, заинтересовавшись. Артефакты я любил и всегда интересовался новинками, чтобы внедрять у себя. Такие иногда попадаются на моей родине. Жаль, работает только с подзарядки, пояснила девушка. Но хорошо, что зарядка есть. Только сейчас заметил, что артефакт лежит на чёрном энергетическом камне. Это, конечно, минус, но вот если получится сделать его портативным и переносить в него массу текстов, Это может быть очень популярным и прибыльным. Похоже, я заразился от Кати мыслями о зарабатывании денег. Не о том мне нужно думать, не о том. Сейчас мои мысли должны быть направлены на завершение моего маленького приключения. Всё-таки пока я здесь, Калеб может мне развалить страну. Собственно, ты мне и нужен. Будешь делать коробки и бантики. Поражённо на неё посмотрел. То ещё применение для того, кому в одиночку удавалось захватывать города. Впрочем, смысл спорить. Я не могу ослушаться, если Катя отдаст прямой приказ. Она что-то нажимала в своём артефакте, и вскоре появилось изображение, которое тут же задвигалось. Похоже, инструкция, как делать круглые коробки. Первое, что могу сказать, могли бы показывать и помедленнее. Мне то и дело приходилось делать заготовки для следующего этапа. Катя всё это время возилась у плиты. Наверное, надо было начинать с квадратных и прямоугольных, решила она, скептически оглядывая мои творения. Хотя я могу приготовить и овальные торты. Знаешь, с готовой упаковкой было бы проще. Знаю, но это согласно плану. Потом выйдем на более время затратное производство и заниматься подобным будет не когда. Пока мы в самой начальной стадии и без особого дохода. Покажи этот свой план-то, попросил я. Надо же знать, что меня еще ждет и сколько все это займет. Вдруг еще возможно убедить ее в бессмысленности затеи. Зачем? Учитывая обстоятельства, при которых ты у меня оказался, можно догадываться, что планирование не самая сильная твоя сторона. Я же не знаю, может тебя за долги продали. Все-таки забрал у девочки тетрадь с цифрами. В одном она права. Мы не знаем друг о друге ничего. Ни я о ней, ни она обо мне. Но ее предположение меня задело. Планировать я умел. Если ее дело рухнет, то уж точно не из-за моих правок. Скорее из-за ее собственных ошибок. План девушки был интересен. Реклама, продвижение, эксперименты с продуктами, ценаобразование – серьезный подход. Из этого вполне может что-то выйти. Я далёк от кондитерского дела, но зато хорошо знаком с экономикой. Нужно больше закладывать здесь и здесь, указал я на строчки в её расчётах. А также помнить о непредвиденных расходах и поискать налоговые льготы для предпринимателей, изучить законодательство, что то уж точно есть. Ещё бы найти того, кто в этом разбирается и чтобы не взял лишние деньги. Что ж, вполне могу помочь. Катяж просеяла. Подозрительно ярко просеяла. Настолько, что у меня создалось впечатление, будто именно в этом и был мой коварный план. А потом мы перешли к тому, для чего она меня покупала. И это были отнюдь не постельные утехи. А почему ты для этого девушку не купила? Девушку было бы жалко. К тому же, ты мне ещё для одного дела нужен. Женихей изображать, тяжёлые вещи переносить. Не только, улыбнулась Кати, но пояснять не стала. Собственно, одной из причин для моей покупки было желание Кати узнать, что предпочитают местные, да и необходимость проверить на ком-то изменённые рецепты. Да, уж никогда не думала оказаться в роли подопытного крокуса. Сразу видно, как высоко меня ценит девушка. Проверить на мне собиралась какую-то непонятную субстанцию: леденцы, печенье и торт подозрительно яркого алого цвета. Всё это мне нужно было продегустировать. Очень удивило меня лакомство под названием сгущённое молоко. Это настолько вкусно, что, наверное, ради этого стоило попасть в рабство. Впрочем, всё остальное тоже достаточно вкусно. После всего надо обязательно уговорить Кати пойти придворным кондитером. Такую мастерицу упускать нельзя. Привычные сладости всем давно приелись, а эта девушка явно может удивить. Возможно, не только кондитерским искусством. Посмотрел ещё раз на девушку. Красивое лицо, манящая фигура. Возможно, место наложницы ей бы подошло куда лучше. Эх, мечты. Реальность Шевнов напомнила о моих теперешних обстоятельствах. Коте приказала налить воды и насыпать зерна птицы, а также собрать яйца. Словом, хозяйственные дела, которыми я теперь должен заниматься. Впрочем, помня баб оптимизме, я считаем происходящее разнообразием, отдыхом от скучных политических дел. Вышел на улицу, зачерпнул ведром воды из колодца и отправился к хозяйственным постройкам. Неожиданно обнаружил, что клетки пусты. Только перья кое-где остались. Замечательно началась у нас хозяйственная деятельность, просто потрясающе. Не успели завести живность, так ее кто-то сожрал или спер. Может, этот кто-то еще по близости? Надо бы осмотреться. Но вместо этого я просто налил воды в корыты и насыпал зерна. Да уж, заклятие подчинения отвратная вещь. Получается, будь здесь те, кто съел нашу птицу, я бы даже защититься не успел. Странно только, что в насестах остались лежать яйца. Почему хищник, который здесь до этого по хозяйничал, их не тронул? Ничего непонятно, одна команда уже заставляет меня собрать яйца и отправиться в дом. Всё, что я могу это оглядываться по пути. Впрочем, как только подчинение спадает, я сразу возвращаюсь. Уже стемнело. В тусклом лонном свете не нашлось никаких следов. Отлично. Будь у меня возможность колдовать, я бы уже нашёл того, кто всё это натворил. Да, можно было бы попросить Кати отдать мне такой приказ, но какие-то вредители это не повод давать девчонке такое могущественное и опасное оружие в лице себя любимого. Даже вероятность того, что магия сработает по её приказу, не стоит допускать. Неизвестно, что примется делать девчонка. Что ж, обойдёмся без магии. Порылся в одном из сараев, нашёл какие-то сломанные ловушки, пришлось повозиться, чтобы их починить. Поставил на тот случай, если хищники вновь появятся. Мало вероятно, но всё же лучше, чем ничего. Кто бы мог подумать, что я буду заниматься подобным? Даже есть какой-то охотничий азарт. Что ж, хороший отдых от придворных интриг. Кати в это время устанавливало магическую охрану, как я понял. Напрямую не сказала, просто пояснила, что так всегда делала Аглая. И лучше это делать каждый вечер. Я уже ничему не удивляюсь. Даже не хочу представлять, от кого нужно защищать дом. Мне уже просто интересно, во что еще я влип. Не скупаться сегодня не успел. Оказывается, воду нужно таскать из колодца и уже подогревать артефактом. В доме так себе с удобствами. С дворцом не сравнить. Нам нужно сделать нормальное водоснабжение, заметил я. Не стал обращаться с фразой: "Что мы ж сделаем?" Нам нужно, и точка. Только с дохода от продажи пирожных. Нам ещё предстоит ремонт в помещении будущей кондитерской. Скептически посмотрел на Кати. Сомневаясь, что эти продажи будут. Репутация у неё всё же так себе. Не уверен, что к ведьме будут ходить, но спорить не собираюсь. Я уже предлагал способ более быстрый, чтобы заработать денег, освободить меня. Интересно, почему же она мне не верит. Проснулся утром, почувствовал какой-то запах с кухни. Похоже, Кати опять готовит что-то необычное. Зашел на кухню. Кати возилась у плиты с совсем крошечной кастрюлькой и очень напоминающей котелок, что используется для зелий. Собственно, это он и есть. Науш, доброе утро. Ведьминская сила в Кати все-таки проснулась. У ведьмы она чаще всего в одном направлении. Зато им почти не нужно учиться, она интуитивная. По крайней мере, так говорят. Может, у Кати она в зелиях? Правда, впервые вижу, чтобы магическое снадобье готовили на обычной кухонной плите. Но я в последние дни много чего вижу впервые. Тебе удобно? Да, вполне, сказала Кати, регулируя огонь. Сейчас поищу что-нибудь более удобное. Я по хозяйски направился к шкафам и к содержимому давно пора изучить. Многочисленные колбы, склянки и порошки заботливо подписанные и расставленные по группам и способам применения. Все-таки хозяйственной была эта оглая и однозначно ведьмой. Рядом с магическими ингредиентами были и обычные специи. На одной из полок среди сковородок и кастрюль я нашел алхимическую горелку, регулируемую по размеру подставки с магическим огнем. Активировал и Кати установила на нее свой котелок. Что варишь? поинтересовался я. Сейчас доделаю и попробуешь. Именно этого ответа я и боялся. Я несколько не уверен в талантах Кати. Еще не хватало так бездарно прервать династию отравившись зельем неопытной ведьмы. Какой эффект оно дает? решил поинтересоваться я. Должно ободрить. Мне нравится это, должно. Ты сама пробовала? Нет, не успела. Катя выразительно посмотрела на меня. К тому же, лучше проверять на тебе. Похоже, сама она не уверена. Что ж, надеюсь, я живучий. Катя налила чёрное варево в маленькую крошечную кружку, которая бы больше подошла ребёнку. Что ж, если зелье меня убьёт, буду являться к Калибу призраком. Если что, потом добавишь сахар и молоко по вкусу. Ещё раз взглянул на девушку. Да кто так зелье готовит? По вкусу. Сделал глоток, жидкость обошла горло. На вкус она оказалась терпкой и приятной, немного с горчинкой. А теперь со сливками. Со сливками мне понравилось гораздо больше. Думаю, с пирогом будет еще вкуснее. Я оставил его на крыльце остужаться. Насыпь лишь корма, нальёш воды, соберёш яйца и захватишь его с собой. То есть вначале работа, а потом еда. До жилья за еду, работу. Только сейчас вспомнил, что забыл сказать коти, птице, которую нужно кормить, уже нет. Но магия подчинения уже не сламила прочь из дома. Ловушки не тронуты. Так и думал, что это зря. Хищник явно не возвращался. Впрочем, осмотреться более внимательно я не мог, поскольку магия заставила опять сходить за зерном. Я думал, что заклятие подчинения спадёт после того, как наполнил кормушки, но ноги сами понесли меня к насестам, которые и в этот раз не были пусты. Мы скоти случаем не волшебную птицу купили. Она несётся, её не видно. Ибо мне решительно непонятно, откуда яйца. Впрочем, приказ Кати всё ещё действует, и мне нужно забрать пирог. Увидел противень, накрытый полотенцем, поднял и на секунду завис. Какой-то лёгкий. Приподнял полотенце, а там только крошки. Кто-то сожрал мой пирог. Ладно, наш с Кати пирог. Но магия продолжала действовать. Меня почему-то тянуло в сторону кустов, расположенных на конце участка. Направился туда. Пока шёл, тяга, как и непреодолимое желание туда направляться, исчезла. Осмотрел кусты, ничего не нашёл. Кажется, кто-то, кто съел пирог, попросту успел его переварить, поэтому я и потерял направление. Да уж, становится всё интереснее.